Глава двадцать четвёртая. Во вторник посреди дня мы с Торией с Саванной бродим по Уолмарту в поисках нового фена взамен сгоревшего. Однако мы увлеклись, и теперь наши тележки заполнены всевозможным барахлом. Изначально мы намеревались заскочить буквально на пару минут по пути из Данкин-Донатс, где покупали кофе со льдом, но больше часа слоняемся по рядам. Это ж сколько надо мужества, чтобы выйти с папиного фильма посреди сеанса, Торри позирует перед зеркалом в ярко-красных солнцезащитных очках. По-моему, это уже сотая пара, которую она примеряет. Мила, тебе буквально наплевать на известность отца. И за это прими мой глубочайший поклон. Мы пойдём смотреть фильм в пятницу, бросает Саванна, обходя стойку. Но Майл сказал многого не ждать. Её тележка переполнена. А на выдвижной сидушке для детей лежит пачка читс. пристёгнутая, как полагается, которую она уже открыла и похрустывает, просматривая стеллажи. Верно, соглашаясь я со смешкой. Хотя первые выходные прокат заработали кучу денег, отзывы о фильме далеко не радужные. Давным-давно в киностудии ходили слухи о четвёртой части, но, полагаю, после провала третьей им придётся пересмотреть свои планы. Пару месяцев назад я бы ужасно расстроилась, теперь же мне фиолетово. Папа настолько успешен, что ни к каким звёздам стремиться уже не нужно. Наоборот, ему не помешает время от времени спускаться на Землю. Наконец Тори решает, какие солнцезащитные очки за три доллара с наибольшей вероятностью прослужат больше недели, круглые, обрамлённые стразами, и бросает их в тележку. «Мне до сих пор не верится, что вы умудрились сходить в Хонки-Тонг-Централ, и вас не выперли. Это в порядке вещей для детей Эверета Хардинга и Мэры Нэшвилла? Для вас делают исключение?» Например, разрешают несовершеннолетним сидеть в баре. Никто не делал нам исключений, возражаю я, слегка отталкивая от себя наиграно обиженную Тори. Просто во время проверки документов мы спрятались за столиком в углу, и вышибалы нас не заметили. Да и недолго мы сидели. Вы проторчали там до часу ночи, напоминает Саванна, приподнимая бровь и запихивая в рот ещё один читс. Сегодня у неё в ушах на удивление простые гвоздики. «Как по мне, вечер удался на славу!» Мысли уносятся к вчерашнему ужину с Блейком в Хонки-Тонг-Центру. Поскольку был выходной, все три этажа бара полнились веселой толпой. Мы вновь заказали тарелку с закусками, что и в прошлый раз. Грохотала живая музыка кантри, и я невольно растворилась в ее ритме. Оставив Блейка за столом, проскользнула на забитый танцпол и сразу смешалась с людьми. Там я была не дочерью Эверетта Хардинга, а просто милой. ищегалеющими навыками, развитыми в танцевальной школе. Я чувствовала себя необычайно живой и свободной, выплясывая весь вечер напролёт в кругу незнакомцев в городе, в который успела влюбиться. Блейк сперва наблюдал со стороны, при этом его глаза странно мерцали, а затем присоединился ко мне на танцполе, заключил в объятия и поцеловал прямо там. Мы лишь послушали музыку и потанцевали, говорю, не поднимая головы. Ох, и всё? Любопытствует Саванна. Дай догадаюсь, усмехается Тори. И обменивались слюной? У меня вспыхивает лицо, и я застенчиво улыбаюсь, в то время как девчонки принимаются визжать от восторга и прыгать вокруг меня. Саванна отталкивает с дороги тележку, чуть не сбивая манекен, и трясёт меня за плечи. Ну, я же говорила, я прямо экстрасенс в таких вопросах. Ой, да ну тебя, экстрасенс несчастный. Фыркает Тори, отодвигая сованну в сторону и занимая её место. Теперь я официально твоя фанатка. Ты не просто плюнула на фильм Отца, но примяла его на жаркий поцелуй с Блейком Эйвери, да ты прямо воплощаешь в жизнь мою детскую мечту. Тори, мы тут вообще-то говорим о моём двоюродном брате, помнишь? Ага. А когда милый его целует, тебе плевать на вашу родственную связь. Девчонки, Прерываю я, всё ещё широко улыбаясь, и машу между ними ладонью. Остыньте. Давайте вернёмся к мороженому. Тори описывает рукой полный круг. Мне нужно заесть печаль. Минут 15 спустя мы наконец заканчиваем шопинг и направляемся на парковку, где нас ждёт старший брат Тори, Джейкоб. Мы нагружены пакетами с мороженым, вкусняшками, солнцезащитными очками, одноразовыми грилями и, конечно же, феном, затерявшимся среди всего этого барахла. Когда мы беспорядочно складываем покупки в багажник машины, мне приходят сообщения от самого Блейка Эйвери. «Привет, фанатка Хонки-Тонг Мила, которая вчера показала всем класс на танцполе. Ты где?» «Надеюсь, он не ищет меня на ранчо. Я быстро отвечаю. В Уолмарте с целой тележкой всякой ерунды. А ты?» Мы начинаем переписываться, новые сообщения так и мелькают. Блейк, у себя, хочешь заглянуть? Мила, мама дома? Блейк, в обители Эвери всё чисто. Мила, тогда до скорой встречи. Я забираюсь на заднее сиденье у машины, и когда Джейкоб выезжает на шоссе, прочищая горло, робко прошу. «Ребята, можете высадить меня у Блейка?» «Так, а вот теперь реально завидно, Мила!» Шутливо жалуется Тори. «Джейкоб, гони к логову мэра». Пока мы едем по бульвару Фервью, Саванна изучает меня пытливым взглядом. «Что думает тетя Лиана о ваших отношениях?» Моя улыбка растворяется, и я сосредотачиваюсь на мелькающих за окном магазинах. «Э-э-э, я встречалась с ней всего пару раз. Вряд ли она о нас знает», — вруя четким голосом, вновь задействуя актерский талант. Исходя из рассказа Блейка... Саванна Смайл запонятия не имеет, что давным-давно Эвери Тухардингу было суждено стать их дядей. В конце концов, помолвка папы с Лианой произошла ещё до нашего рождения, о таком не рассказывают ни в ночай. Плюсом и вовсе ничего не нужно знать. Чем меньше людей в курсе, тем лучше. Поэтому я не могу ей признаться, что не нравлюсь миссис Эвери совсем. За последнее время я довольно неплохо познакомилась с Фервио. Поэтому понимаю, что мы почти приехали. В животе вновь появляются бабочки, как всегда перед встречей с Блейком, а кожа покалывает от нервного возбуждения. Хотя вроде мне пора бы научиться справляться с волнением. Я хорошо знаю Блейка, мы больше не чужие друг другу. Хотя, возможно, это даже добрый знак. Когда мы останавливаемся у дома, бабочки в животе разом вымирают. На подъездной дорожке, рядом с пикапом Блейка, стоит Tesla Mrs Avery. Возможно, она пораньше вернулась из офиса в Нэшвилле, или встреча быстро закончилась. Одно ясно: она здесь, и я тоже. Но нельзя же просто сказать Джейку бу развернуться. Повеселитесь, жизнерадостно говорит Саванна. Только не увлекайтесь, добавляет Тори, многозначительно подмигивая. Тяжелосглотнув, выхожу. Машина исчезает за углом, и я поворачиваюсь к дому. Тяжело вздохнув, направляюсь к заднему двору. Однако, не успевая подняться по подъездной дорожке, как распахиваются ворота. Ко мне навстречу бросается Блейк. Но вместо того, чтобы одарить меня своей обычной сияющей улыбкой, он интенсивно машет головой, а подойдя, хватает меня за запястье и говорит, задыхаясь: "Мила, чёрт, мне так жаль. Что? Я даже не знаю, как. Погоди". С его лица мгновенно исчезает краска, он буквально белеет. В смысле, что Сердце пропускает несколько ударов, взбиваясь с ритма. Я роняю взгляд на его пальцы вокруг моих запястьей. «О чем ты вообще?» Блейк смотрит на меня в полном ужасе. «Я только увидел. А ты... Ты ничего не знаешь?» «Чего не знаю?» — испуганно шепчу я, не испытывая ни малейшего желания услышать ответ. «Что бы там ни было, это явно ужасное. Желудок скручивает от мучительного предчувствия. От резкого перехода с предвкушения к кошмару Голова идёт кругом, и внутри совершенно пусто. Внезапно в кармане начинает вибрировать телефон. Блейк отпускает мои запястья, но я не предпринимаю попытки взять трубку, наблюдая за ним. Он нервно проводит руками по волосам, сильно дёргая за кончики. Чёрт, мило как же тебе сказать. Избавь бедную девочку от страданий, Блейк. Мы вздрагиваем при звуке голоса миссис Эйвери и поворачиваемся к крыльцу. Она стоит, положив руки на перила. не одобрительно цокает языком, а затем спускается со ступеней и подходит к нам по подъездной дорожке. Мила, ты в самом деле ещё не слышала новости? спрашивает. Её глаза сияют точно так же, как в тот вечер после костра. Она останавливается всего в паре шагов от меня и оглядывает с ног до головы, изображая сострадание. Ты правда не знаешь? Я думала тебе сообщат первой. Мама, чёрт, не надо. Только попробуй Шеппит Блейк, сердито напирая на маму и загораживая меня. Миссис Эйвери вздыхает так, словно всё это для неё мелкое недоразумение, затем перекидывает волосы через плечо и смиряет Блейка столь же угрожающим взглядом. Атмосфера стремительно накаляется. Разве я не просила тебя не грубить матери? Мило садись в пикап, велит Блейк, шарясь за спиной в поисках моей руки, при этом не отводя взгляда от мамы. Мы уезжаем. Он тащит меня прочь, затем суетливо нащупывает ключи в кармане, продолжая крепко сжимать мою руку, будто смертельно боится отпустить. Голова кружится. В кармане все настойчивее и вибрирует мобильник. «Мило, тебе не кажется, что ты должна знать правду?» — кричит миссис Эйвери, и в ее голосе слышны жестокие нотки. «Очевидно, за прошедшие годы твой отец нисколько не изменился». Я упираюсь пятками в землю и высвобождаю руку из захвата Блейка. «Черт побери!» Я должна разобраться, что происходит, и немедленно. Сердце колотится в груди так сильно, что того и гляди меня удар хватит. Кидаюсь обратно к миссис Эйвери, задрав подбородок и стиснув зубы, пристально заглядываю в тёмные глаза, так похожие на глаза её сына. Расскажите мне, требую я, немедленно. Мама умоляет Блейка и бьёт рукой по машине. Глухой звон металла разносится по округе. Не надо, только не ты. Позволь мне самому ей рассказать. Мне не придётся миле ничего рассказывать, холодно говорит миссис Эйвери. Я просто ей покажу. Она отступает, разрывая наш напряжённый зрительный контакт и достаёт из сумочки телефон. Разблокировав устройство, тыкает на экран несколько самых долгих секунд в моей жизни, затем показывает его мне. Вот, мило. Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Кровь стынет в жилах. так стремительно, что подгибаются колени, и я едва не падаю от внезапной дезориентации, однако успеваю прочитать слова на экране до того, как они расплываются перед глазами до такой степени, что теряют всякий смысл. Эверетт Хардинг и Лорал Пейтон переносят свой роман с экрана в жизнь. Я отчаянно тру веки и вновь сосредотачиваюсь на экране. Теперь взгляд исследует фотографию под заголовком Она настолько увеличена, что можно разглядеть чуть ли не каждый пиксель, тем не менее сложно оттрецать правду. В тёмном углу ресторана сидит папа и обнимая за талию, прижимает к себе Лорел. Их губы плотно соприкасаются. Они не в костюмах, не на съёмочной площадке. Это не репетиция сцены. Это мой папа, который страстно целует другую женщину в реальной жизни. Похоже, народная мудрость всё же верна, говорит миссис Эйвери, опуская телефон. предавший однажды предаст не единожды. Блейк вновь оказывается рядом, но у меня такое ощущение, словно я больше не контролирую собственное тело. Его голос звучит приглушённо, перед глазами всё расплывается, руки онемели и дрожат. Смутно осознаю, что он тянет меня, пытаясь увести подальше от своей мамы, однако ноги буквально налились свинцом. "Мила, ну же", умоляет Блейк. Его голос срывается. Поедем куда-нибудь, куда угодно. Мне. Мне нужно домой, хрипло выдавливаю я, усиленно моргая в попытке восстановить зрение. Всё окружающее меня крутится, а я, совершенно потерянная, парю в невесомости. Мне едва удаётся различить очертания миссис Эйвери. Она всё ещё стоит надо мной и наблюдает. Жужание телефона становится громче и громче. "Я отвезу тебя домой", решительно заявляет Блейк. переплетая наши пальцы и тянет меня сильнее. Давай, садись в машину. Мило, послушай Блейка, говорит миссис Эйвери, и её голос смягчается, как будто она переживает за меня, несмотря ни на что. Иди с ним. Пусть он отвезёт тебя домой. Нет, шепчу я, качая головой. Они не понимают. Мне нужно домой. Весь мир рухнул. Я не могу больше оставаться здесь в Фэрвью. Нужно вернуться домой, вернуться в Калифорнию. «Видели ли эту новость тетя Шерри с папаем? А мама? О, Боже, мама!» Из глаз внезапно брызжут слезы, стекая по щекам горячими волнами. Вырвавшись из схватки Блейка, я, собирая остатки сил, медленно отступаю от него и его матери. Сквозь слезы проступает какая-никакая картинка, и я вижу их лица. Миссис Эйвори сложила руки на груди, однако она покусывает нижнюю губу, А взгляд выражает нечто похожее на сочувствие, сочувствие того, кто полностью понимает боль предательства. Рядом с ней её сын смотрит на меня, открыв рот. Выражение его лица теперь иное, тёмные глаза наполнены паникой, ибо мы оба знаем, что означает моё возвращение домой. "Мила, постой", произносит Блейк срывающимся голосом, затем уже громче умоляет: "Не уезжай, хотя бы не так". Но я отворачиваюсь от него. и убегаю